Глава 15. Элина. Летний тёплый ветерок обдувает мои плечи из окна, а приятная музыка в салоне автомобиля пробирается в уши и успокаивает мысли. Руслан уверенно держит руль и время от времени посматривает на мои сведённые колени. Юбка и правда слишком короткая. Вова был прав. Ты тогда не выпила таблетку? спрашивает он хмуро. Или она не подействовала? кидает на меня предупреждающий взгляд, по всей видимости, чтобы не солгала. А я и не собиралась врать. Уж точно не сейчас. Не выпила, соглашаюсь, стискивая зубы. Пусть говорит, что хочет, обзывается, мне всё равно. Вместо ярости Руслан долго играет в молчанку. Потом лениво отдирает правую руку от руля и скребёт щетину на подбородке, как заворожённый, шпионю за его движениями, воспроизводя их глазами. Злишься? Шепчу. Злился. Был в ярости на тебя, милка. Это прозвище из прошлого вынуждает мой пульс взметнуться ввысь. Только сейчас понимаю, как сильно тосковала по нему, как подругу, как по человеку, близкому человеку. А сейчас что? М? Больше не сердишься? Зажмуриваю глаза. Руслан вновь долго молчит, а потом, глядя прямо перед собой, произносит: Всю жизнь, вновь боялся попасться. Меня всю жизнь пиздец как выводит из себя это женское отношение к отцовству. В смысле? удивлённо спрашиваю. Почему-то считается, что именно вы решаете. Рожатели нет, как будто только лишь ваше мнение играет роль. Конечно, вы нашего не 9 месяцев даёт вам фору в этом вопросе. Но ведь Для этого тоже нужен мужик. Так? Так. Тогда почему он не может участвовать в вопросе выбора? Вообще знать, что у него должен родиться ребёнок. Моё лицо медленно покрывается краской. Он что? Намекает, что не надо было рожать Мию? Что ты хочешь этим сказать, Руслан? Он склоняет голову набок. Тебе надо было предупредить меня в первую очередь. так было бы проще проще потому что ты отправил бы меня на борт взвиваюсь не кричи хмуро осаживаю тон мия спит ты не хотел её предъявляю обвинение пытаясь в гневном шёпоте показать все свои эмоции не хотел соглашается мотаю головой и чертыхнувшись отворачиваюсь Наверное, уж очень рано мы затеяли этот непростой разговор. Нам друг друга не понять. Не хотел, проговаривает ещё раз. Но я рад, что ты не послушалась. Зависаю, раздумывая над его словами. Бесконечная дорога сменяется просёлочной, и за окном начинают возникать разноцветные постройки. Мы долго петляем по узким улочкам, дому, к которому в итоге останавливаемся, больше похож на сказочный Светлые деревья покрыты лаком, на окнах резные ставни, а с торца к зданию примыкает высокое крыльцо. Сёживаюсь от предстоящего знакомства. О родителях Руслана я практически ничего не знаю. Что он им рассказал о нюансах появления на свет ми, я не знаю. Поэтому нужно быть готовой к любой реакции. Волнуешься? спрашивает Руслан, окидывая меня взглядом. Нет. Быстро отвечаю и тянуть кручки на двери. Алифа ранично смеётся. Элина. Что тебе? Ты отстегнуться забыла. Чёрт. Руслан медленно оборачивается, осматривает заднее сиденье, где сладко спит моя дочь. Её можно будить сейчас. узнаёт тихо. Можно, но она будет капризничать первые полчаса. Тоже наклоняюсь. Мия в белом воздушном платье с рукавами-фонариками. Кудряшки обрамляют круглое личико с пухлыми щёчками и кукольными ресничками. Она забавно посапывает и меняет положение тела. Очень красивая, произносит Руслан, мысленно закатывая глаза от комплимента со стороны знатока женской красоты. Очень, подтверждает тихо, отводя взгляд с дочери на её отца. Мы оказываемся буквально в 10 сантиметрах друг от друга. Так близко. Впервые за много лет настолько тесно. Возможно, я последняя дура, но зачем-то впитываю в себя каждую деталь его прекрасного лица. Серые, потемневшие глаза, с точно такими же ресницами, как у моей дочери. Высокие скулы, маленькую еле заметную тёмную родинку у носа. А ещё его застывшие губы. Мужские, с виду жёсткие. Нижняя губа чуть-чуть пухлее верхней. с небольшим вертикальным еле видимым заломом посередине, который тут же хочется потрогать и испробовать. Воздух вокруг становится густым и терпким, из него словно кто-то вытянул витавший здесь ещё несколько минут назад показной равнодушие и приправил сладким вязким сиропом. Стеснённое дыхание честит и срывается. Вот-вот пустится вскачь. Руслан чуть пригибает голову, отчего приоттём на русых мягких волос Падает на лоб, и моя рука интуитивно стремится её подобрать. Сдавливаю ладонь до судорожной боли, ванзаясь ногтями в нежную кожу и прячу её за спину. Руслан склоняется ещё ниже, его рот в критической близости от моих подрагивающих губ. Останови его, Элина. Это какое-то туманное наваждение, кошмар. Инстинктивно облизываю нижнюю губу, замечая, как это движение заставляет его тело дёрнуться. Он что? хочет поцеловать меня. И я не хочу. Вернее, очень этого желаю и одновременно замираю от страха. Чтобы снять с себя ответственность, прикрываю глаза. Мы уже приехали. Солно лепечет мне, неосознанно разрывая создавшийся вакуум. Резко отстраняю голову и отворачиваюсь к окну, приходя в себя. Твою мать, о чём я думаю вообще? Приехали, солнышко. Типло отзывается Руслан, растирая лицо ладонями. Выбегаю из машины, больше не глядя на него. Со стороны дома к нам направляется пожилая пара. Дождались. Радостно проговаривает женщина с заинтересованностью осматривая меня с ног до головы и обратно. Здравствуйте, чуть смущаясь произношу. Здравствуй. Здравствуй, дочка. Пока я пытаюсь прийти в себя, Руслан вынимает дочь из кресла. А это Кажется, Мия? восторженно спрашивает женщина. Она выглядит очень доброй и какой-то уютной в лёгком платье и собранными назад седыми волосами. Мужчина возрастом за 60 рядом с ней молчит и заворожённо смотрит на своего взрослого сына с крохотной девочкой на руках. Дочь прячет личико на широкой груди у Руслана, обнимая ручками крепкую шею. Сама себе не верю, потому что испытываю зависть в этот момент. Стесняется. объясняет Руслан, крепко прижимая к себе крохотное тельце в белых воланах. "Ну ничего страшного. Пусть попривыкнет". Машет рукой женщина, похлопывая мию по спинке и обращается ко мне. "Приходите в дом, будем обедать. Вещи потом заберёте". Мама Руслана подхватывает меня под руку и ведёт в сторону дома, оставляя мужчин с мией наедине. Повернув голову и спогонаглазея на Алиева, который уверенно мне кивает, будто бы успокаивая мои воспавшие натянутые нервы. Меня зовут Татьяна Сергеевна. Но ну, можешь называть меня просто Таня. А папа у нас Тимур Альбертович. Потом познакомитесь. Он немного в шоке от происходящего. Мы уже и не надеялись на внуков, а тут такое счастье. Боже, мне и в голову не придёт назвать её просто Таней. Я всё же хорошо воспитана. А ещё меня гнетёт чувство вины за то, что сразу не рассказала Руслану о Мии, и эти чудесные люди не видели внучку 3 года. Зайдя в дом Татьяна Сергеевна гостеприимно показывает мне ванную комнату, где, смотрясь в зеркало, я пытаюсь угомонить душевный трепет. Что это было? У меня свадьба в конце месяца, а я только что чуть не поцеловала другого мужчину отца своей дочери. Медленно черчёвый пальцем губы Из живота заполняется приятной тяжестью. Сердце предательски стучит, а в голове, раз за разом бегущей строкой сверкает мысль о том, что спустя много лет я так и не избавилась от своей больной влюблённости к Руслану Алиеву.